Глава 7. Павел сделал выпад вперёд, взмахнув кулаками. Они были слишком далеко от моего лица, но этот хитёр и не думал доставать меня. Он ударил сжатыми в кулаки руками друг от друга, выплёскивая энергию в мою сторону. А я успел поставить перед собой практически невидимое антимагическое зеркало. Настроил его угол поворота, как полагается. Тончайшие тёмные нити отразились от моего заслона и вернулись к Павлу и сделали с ним именно то, что он собирался сделать со мной. «Ох ты ж, этого не может быть!» — вскрикнул Павел, моментально покрываясь густым волосяным покровом. Теперь он был похож на обезьяну. Все присутствующие рассмеялись. Кроме преподавателя. «Павел Кандинский, ты дисквалифицирован!» — воскликнул учитель, и его голос заметно дрожал от возмущения. баллов за сегодня ты заработал ноль!» «Не пойму, что не так. Что произошло?» — забормотал Павел, присаживаясь на лавку подальше от нас и почесывая покрытое шерстью лицо. Затем он аккуратно разжал кулаки, рассматривая свои мини-артефакты. «Стажёр сделал Пашку!» — хохотнул Макс, понимая, что произошло. «Не поняла», — растерянно ответила Софья. «Вы что, ещё не поняли?» — засмеялся Макс. Александр поставил отражающий барьер, — объяснил Иван, удивлённо посматривая на меня. «То есть Паша хотел напасть на него из-под тяжка? Так, что ли, получается?» — охнула Анна. «Да, солнце, именно так!» — кивнул удивлённый Макс. «Теперь Павел у нас приматус обыкновенный! Хе -хе -хе. Хватит ржать!» — злобно выкрикнул с места Павел. «Макс, я не ожидал от тебя такого!» Некроманту было не очень хорошо. Всё-таки резкая трансформация дала о себе знать. Глаза слезились, он постоянно чесался и начал сипеть. Пульс участился у Павла, послышалось от Даниила. Ему становится хуже. «Анна, нужно помочь Павлу», — строго сказал учитель, который на время остановил поединки и всё это время молча обдумывал свои дальнейшие действия. «Нужно ли это?» — пробормотал Иван. поезд прочувствует как следует свой подлый поступок». Анна подошла к некроманту, но тот начал отмахиваться и сипеть, затем завалился на бок. Наш ангел-целитель приложила ладони к его груди, и те вспыхнули голубоватым сиянием. На наших глазах Павлу становилось легче. Густая растительность осыпалась с него, он жадно вдохнул и принялся ощупывать себя. Макс поневоле хрюкнул в кулак. «Потрясающая линька!» — тихо прокомментировал он, и Софья с Лизой тихо хихикнули. «Ты как, в порядке?» — спросила некроманта Анна. «Да что со мной будет?» — проворчал Павел, отмахнувшись. «Иди уже к своим друзьям, не нужно меня опекать». «Ты бы хоть спасибо сказал за помощь», — хмуро посмотрел на него Иван. «Сам бы справился», — проворчал Павел, отвернувшись от нас. «Павел, ты должен покинуть зал», — мрачно ответил Карпов. «Я предупреждал». «Да без проблем», — пробурчал некромант, вскакивая с места и направляясь к выходу. Проходя мимо, он даже не посмотрел на меня. «Продали же хрень какую-то», — услышал я бурчание Павла. Китайская подделка, мать их. Он скрылся за дверью, громко ею хлопая. «Александр, то защищался, поэтому к тебе претензий нет», — ответил учитель, когда некромант вышел из зала. «Прекрасный прием и двадцать баллов выше оценка». «Благодарю», — ответил я. Но поединка не состоялась. «Ты прав, поединок будет!» — многозначительно улыбнулся Карпов. «Твой спарринг-партнер освободится после спарринга с Максимом!» «Это несправедливо!» — воскликнул Анна. «Александр ведь справился!» «Поединка не было с точки зрения обычного боя», — подметил учитель, прищурившись. «Балла я ему уже поставил, но за то, что он также применил магию, придется выйти против меня». «Я не против. Тем более хотелось испытать себя». Карпов отличный и опытный боец, и мне есть чему поучиться у него. А затем серия спаррингов продолжилась. Анна одолела Лизу, совершив болевой захват. Софья бросила через бедро девушку, которая помогала Карпову, выходя как раз на такие поединки. Следом Макс отхватил от Карпова, что было и так понятно. В итоге он подчеркнул, что учителю просто повезло, что он старик, иначе бы на него обрушилась вся ярость Ковалева. На что мы посмеялись? Разумеется, вместе с Карповым. Даниил получил от Ивана, что тоже было предсказуемо. Мой наставник даже без своего протеза представлял опасность, подчеркивая наличие богатого боевого прошлого. Серия ударов, и наш эмпат потерял равновесие. Затем добивание сверху, когда эмпат оказался на полу. Хоть Дани неплохо разбирается в человеческих эмоциях и в прошлом был неплохим психологом, но ему следует поучиться хотя бы простым приемам. что и подчеркнул Карпов. Ну а финалом был наш спарринг с учителем. Я был предельно сконцентрирован и заметил выпад Карпова. Он меня проверял, присматривался, что было разумно. Второй удар был также проверкой. Учитель сократил расстояние, причем очень быстро и легко преодолевая 3 метра. Но я решил пойти в решительную атаку, ушел в бок от его прямого удара и выстрелил своей фирменной двоечкой. Вот только мои удары рассекли воздух, Учитель уже находился справа от меня и провел болевой по руке. «Всегда просчитываю варианты и не спеши», — подчеркнул учитель, пытаясь сильнее вывернуть руку. Но я прокрутился в ту же сторону, сбил второй рукой его захват, вскочил на ноги, слегка попрыгав на них, как Брюс Ли в своих фильмах. «Ха, неплохо», — оценил мой прием Карпов, удивленно посмотрев на меня. «И где такому тебя научили?» Сам догадался. Все, что я мог ответить. Карточку каждого своего ученика Карпов изучил досконально. В ней говорилось, что вырос в приемной семье, и про секцию рукопашного боя не упоминалось. Прикрутить сюда десятилетний стаж тренировок в школе рукопашного боя «Выбор» я не мог. Это было в прошлом мире. Здесь же все секции, куда я ходил, не давали такого уровня навыков. Но они хорошо помогли мне вспомнить приемы, полученные в прошлой жизни. В новом теле их приходилось оттачивать заново. «Это очень грамотный прием», — подчеркнул Карпов, оборачиваясь к остальным. «Все запомнили? На следующем занятии его отработаем как следует». Он отошел в сторону, ухмыльнувшись в бороду и радостно заблестев взглядом. «Хороший бой», — кивнул он мне, и я ответил тем же. «Так что, на этом все», — разочарованно произнес Макс. «Ничья», — ответил Карпов. «Теперь общая физическая подготовка по стандартной программе». Учитель махнул двум своим помощникам, которые отправились в сторону оборудованного тренажерами места. «Ну, Саня, красавец, ты не только учителя удивил!» Похлопал меня по плечу Иван, когда мы направились в тренажерную зону. «Тут все в шоке, верно говорю, друзья!» «Поразительно, но все реакции были машинальными», — улыбнулся Даниил. И гормон стресса держался в норме. «Видно, Санек у нас в прошлой жизни был отличным рукопашником», — пошутил Макс. Но как же он был прав? Три медали на выездных соревнованиях, первое место в краевом фестивале боевых искусств. Так что да, мне есть чем гордиться. Просто красавец!» — улыбнулась в мою сторону Лиза, заблестев игривым взглядом. «Учитель ему поддавался, бы разве не заметили?» — хмыкнула Софья. «Разве?» — ответил Иван. «Игра в поддавки сразу видна, но я точно ничего такого не заметил». «Саша, ты просто лучший!» Улыбнулась мне Анна. Она была удивлена не меньше остальных. После серии упражнений мы отправились в раздевалку и, переодевшись в спецодежду, вернулись в зал ожидания, где увидели Павла Кандинского. Он сидел за столом, а перед ним пепельница с дымящейся сигаретой. Некромант кинул в нашу сторону мрачный взгляд и вновь перевел его в сторону шкафа, делая очередную затяжку. паша а ты не охренел ли случаем какого рожна дымишь в зале а пожарная сигнализация сделал ему замечание иван она не работает и ты об этом знаешь выдавил павел датчики поменяли на этой неделе так что бегом туши свою соску зарычал иван ну ты паший кадр ухмыльнулся макс на себя посмотри потушил сигарету павел затем направился к большому двустворчатому окну и распахнул его настежь «Мы к этому времени устроились на своих местах, каждый за своим столом. По сути, за рабочим местом, каждое из которых было пронумеровано и числилось за конкретным сотрудником. В ящиках документация, схемы и памятки, а на столе чистые листы бумаги и канцелярские принадлежности для докладов, объяснительных и прочего художества». «Да я смотрю, Паша совсем расслабился в отпуске», — продолжил Иван. Резко общаешься, нападаешь на новеньких, ведёшь себя, как обиженный ребёнок. — Тебе сколько лет? — Достаточно мне лет, — огрызнулся Павел, затем вернулся на место и схватился за голову. — Я вообще ни черта не понимаю. Мы вот сколько с тобой знакомы, уже лет пять точно, а ты мне какие-то претензии выставляешь. — паш откуда в тебе такая озлобленность? — воскликнула Анна. — Ты даже спасибо не сказал, когда я тебя вылечила. «Вон, спасибо, скажите своему стажёру!» Злобно посмотрел на меня Павел. «Я понял, что произошло. Это ведь ты сделал стажёр, признавайся!» «Я защищался», — ответил я ему. «И ты получил по заслугам!» «Кто-нибудь закройте ему рот!» — резко выдохнул Павел краснее. «А не то!» «Ну что?» Я сделал шаг вперёд. «Давай, ну же! Продолжай доказывать, что ты опытней и сильней! Никто ж тебя не ценит!» Александр правильно сказал паша Вышел вперед Иван и на всякий случай встал между нами. Ты что-то навыдумывал себе и поверил в это. Но поступок твой на спарринге кажется очень агрессивным и непонятным. Ты просто напал на человека, Павел, строго подчеркнула Софья. Я тоже от тебя такого не ожидала. но извините, что не оправдал ваших ожиданий, — мигомостыв ответил Павел. Меня просто возмутило, что мой заказ... Мой, понимаете? «Отдали какому-то стажёру». «А стажёры, по-твоему, не люди?» — улыбнулся я. «Ты сам таким не был?» «Нет, конечно. Меня взяли за мои прошлые заслуги, стажёр», — резко ответил Павел. «Ну, я был стажёром», — ответил Макс. «Если бы ты так на меня напал, я бы тебе потом лицо разбил». «Да правильно, Санёк, сделал. Чтобы ты прочувствовал на своей шкуре. Но орангутанг из тебя получился забавный». «Макса, закройся, задолбал ты со своими шуточками!» — зарычал Павел. «Но ты, Пашка, точно изменился!» — округлила глаза Лиза. «Я прям не ожидала такого от тебя. Ты же вроде нормальный был». «Елизавета, ты тоже можешь помолчать?» — процедил Павел. «Хватит уже ваших норовоучений. И кого вы защищаете?» У парня корона на голове выросла, в новостях показали, и он возомнил себя чуть ли не богом. но «За себя говори», — ответил я. Я всего лишь выполняю свою работу, как и каждый в команде. Делаю все, что в моих силах». «Ладно», — отмахнулся Павел, сбавив тон. «Видно, я достучался до его разума. Проехали, но я тоже в шоке. Мы были дружной командой, а сейчас начинается раскол какой-то». «А может, он начался из-за тебя», — хмыкнул Иван. «Подумай на досуге, Паша. И не нужно себя пупом земли выставлять. Ты сам виноват, что не получил тот заказ». «Да знаю я прекрасно, что такое срочные заказы. С раздражением в голосе ответил Павел. «Кого ты учишь?» «Тем более», — подчеркнул Макс, если знал к чему весь этот конфликт». «Я же говорю, проехали меня, что никто не слышит!» — выкрикнул Павел и затих. «Павел, может, отойдем, поговорим?» — позвал его Даниил. «Ну о чем, Дани? Вы уже все сказали, а я все услышал!» — возмущенно отозвался Павел. «Все понятно, он и правда считает себя важной персоной, именит и себя незаменимого специалиста». «Конечно, он профи, я не оспариваю его прошлые достижения, но его отношение ко всему оставляет желать лучшего». «Пойдем, — говорю». «Поговорим», — настойчиво ответил Даниил. «Ну, пойдем», — тяжело вздохнул некромант. «Не отстань же». Когда они вышли из зала, Иван пристально посмотрел на меня. «Стажер, ты все правильно сделал. Никто тебе не осуждает», — ответил он. «Если ты вдруг решишь, что кто-то оправдывает поступок Павла, здесь таких нет». «Да, Саня, мы сами в шоке», — отозвался Макс, подходя к столику в углу помещения и поставив разогреваться чайник. «Только не пойму, с чего он стал таким озлобленным». «Он некромант, Макс», — задумчиво ответила Софья. «На него так действует темная энергия. Они все меняются со временем». «Откуда ты знаешь, всезнайка?» — ухмыльнулся Макс. «У меня отчим таким был». Слегка побледнела Софья. Он работал с сущностями. Выполнял заказы аристократов по изгнанию духов. Однажды он пришел домой и устроил такой скандал, что я была в шоке. А был добрый, отзывчивый душа компании, как матушка говорила. «Понял», — тихо ответил Макс. «Извини за иронию, не хотел обидеть». «Все нормально, я уже привыкла к твоим подколам и шуточкам», — холодно улыбнулась Софья. За ее строгостью скрывалась сильная личность. Иван рассказал о ней вкратце. «Софья умеет управлять водой идеально. Превращать воду в лед или пар. Даже владеет более сильными заклинаниями вроде формирования волн, водяных тоннелей и прочего. В чем я убедился во время ликвидации магического пожара». Столь сильный гидромант был на вес золота в Империи, но сила ей досталась не по наследству. Это я прекрасно понимал. Иногда глаза Софьи странно мерцали льдисто-холодным светом и становилось не по себе. Я поначалу хотел задать ей пару вопросов, но потом передумал, мало ли что там за скелеты в шкафу. Может и такое быть, что я своими вопросами щедро посыплю соль на еще не зажившую рану, которую она скрывает от всех. То, что скрывает, я был уверен. «Так, а чего Даня отвел нашего Смутьяна?» — растерянно спросил Макс. «Он же психолог в прошлом, ты забыл?» — улыбнулась Анна. «Вот и решил провести терапию». «Надо будет к нему записаться на прием, раз такое дело», — хохотнул Макс. «У меня стресс, который надо срочно убирать». «У тебя и стресс?» — засмеялась Софья. «Макс, не сочиняй», — улыбнулась Лиза. «Он у таких, как ты, не приживается». «Вот именно. Лиза прям с языка сняла», — добавила Софья. «А вы видели? Наши зарплаты!» Макс достал зарплатный квиток из внутреннего кармана. «Так это твоя зарплата, красавчик!» — мило улыбнулась Софья. «Ты не забывай про штраф. Кто повредил на прошлой неделе защитный артефакт?» Я помнил этот случай. Точнее, застал его в первый день выхода на работу, когда ознакомился с инструкциями. Тогда Макс вернулся жутко расстроенным, проклиная кафельный пол, который оказался слишком жёстким. Во время ликвидации прорыва горячей воды в отеле он уронил артефакт, который треснул и перестал работать. «Точно!» — схватился за голову Макс. «Палыч грозился, что вычлит из моих кровных, но стресс у меня всё равно никуда не делся. Поговори с Даниилом, он не откажет», — сказал я. В этот момент вернулись в зал эмпат с некромантом. Павел сел за свой столик, затем окинул нас взглядом. «У всех прошу прощения, дамы и господа», — пробормотал он. «Сам не знаю, что на меня нашло». Все изумленно посмотрели на Даниила. Никто не ожидал, что консультация эмпата так повлияет на Павла. «Даниил, может, отойдем? Поговорим?» — обратился Макс к эмпату, и тот удивленно вскинул брови. «Ну давай, раз ты настаиваешь», — хмыкнул Даня. «Именно так настаиваю», — кивнул Макс. В этот момент телефон Ивана ожил, и он принял звонок. «Да, Семен Павлович. Конечно, все здесь», — ответил Иван, затем тревожно оглядел нас. «Конечно, все здесь». «Сейчас будем». Сбросив звонок, наставник выдавил. «Палыч хочет всех нас видеть». «Точно, это не шутка», — удивился Макс. «Я похож на шутника», — резко ответил Иван. «Все, отправляемся». «Палыч не в настроении, поэтому готовимся к серьёзному разговору». Мы зашли в кабинет начальника, который указал нам на диван и кресло, находившееся недалеко от стола. Когда мы расположились на своих местах, Палыч вышел из-за стола и остановился перед нами. Руки скрещены на груди, взгляд мечет молнии «Потрудитесь объяснить, что это вы устроили в тренажёрном зале». Сухо спросил он, но в его голосе чувствовался плохо скрываемый гнев. — семён Павлович, мы уже все урегулировали, — отозвался Иван. — А я тебя не спрашиваю, урегулировали вы или нет, — резко ответил Палыч. — Вы вообще кто? Гопота подзаборная? Когда Сергей Михайлович сообщил, что произошел конфликт во время спаррингов, я сначала не поверил, — продолжал Палыч. «Чтобы мои сотрудники устроили драку?» «Семен Павлович, да не было никакой драки!» — ответил, ухмыльнувшись Павел. «А ты вообще помолчи!» — выкрикнул палыч погрозив пальцем. «Чтоб я твоих выходок больше таких не видел!» «Я уже извинился перед всеми!» — ответил Павел. «Да помолчи уже!» — Павлович отмахнулся от него. «Извинился он! Вы вообще кто?» «Мы — доблестные сотрудники имперской спасательной службы», — ответил я за всех. «Вы — надежда империи», — выпалил Палыч. «Те, кому доверяют свои жизни, те, кто должен показывать пример всем этим ликвидаторам из частных компаний и прочим деятелям. На вас смотрит имперский совет, на вас надеется император, а вы...» Никто из нас большее слова не обронил. «Понятно, что сейчас босс в таком состоянии, что любое слово, исторгнутое из наших уст, лишь еще больше его заведет». «В общем, так...» палач вернулся на место и устроился в кресле строгим взглядом, посматривая в нашу сторону. «С этого дня отчет каждый день мне на стол. Что делали? Чем были заняты поминутно?» «Мне все равно, кто его будет составлять. Это вы уже между собой определитесь». — Семен Павлович, ну зачем такие крайности? — протянул Макс. — А если мы весь день на вызовах будем? — Ты не придумывай, фантазер. В любом случае, кто-нибудь из команды остается на базе, — ответил Палыч. — Вот пусть и описывает все, что делаете. Мы молчали, и наш босс лишь тяжело вздохнул. — Как же вы не поймете, насколько важна сплоченность в команде? — уже тихо ответил он. Если на вызове произойдет нечто подобное, это же будет провал. И не только ваш, но и мой личный. Все, можете идти, и премии вас лишать не буду, но это пока. Посмотрю на ваши отчеты. Мы вернулись обратно в зал ожидания. — Это мы еще легко отделались, — пробормотал Иван, покосившись на Павла. — Да, Паша? — Не сыпь на рану, — ответил некромант, сморщившись. И так тошно от того, что натворил. Остаток рабочего дня, до конца которого оставалось меньше двух часов, наша команда провела на складе. Нелля Марковна попросила помощи в обновлении инвентарных номеров на артефактах. И мы при помощи специальных устройств в виде пистолетов, оставляющих цифровые метки, приступили к делу. Рабочий день завершился всем семь вечера. Заказов не было, все из них успели забрать и другие отряды. Я вышел из здания, попрощавшись с командой. Подметил только, что злость Павла никуда не делась. Просто он ее временно заглушил. Странные взгляды, которые я ловил на себе, заставляли думать именно так. Придется с ним быть аккуратней и спину не подставлять, чтобы не обнаружить в ней метафорический кинжал. А может и самый что ни на есть настоящий. кто его знает, что у этого некроманта творится на подсознательном уровне, куда не может добраться Даня. Вернувшись домой, я занялся привычными делами. Разогрел ужин и потрапезничал, включив один из новостных каналов. В Иркутской губернии наводнения в Подмосковье горят торфяники, и в столице объявлена чрезвычайная ситуация. Город накрыло сильнейшим смогом. А еще несколько новостей, вроде «Кривоухий карликовый носорог» Редкий магический питомец родил двойню или спасли сиамскую кошку, упавшую в канализационный люк. Я насмотрелся, выключил и решил лечь спать пораньше. На удивление уснул быстро. Утро выдалось стандартным, как и всегда. Зарядка душ, затем очень вкусный завтрак. Овощной салат, варёные перепелиные яйца и солёное, нарезанная тонкими ломтиками и буквально тающее во рту сало. Я с большим аппетитом прикончил всё, что было на столе. Следом выпил кружку ароматного зелёного чая. Когда подъехал Никифоров, я спустился вниз и заметил чёрный седан, похожий на BMW из моего прошлого мира. Автомобиль мигнул фарами. Я расположился на переднем пассажирском сидении, поздоровался со следователем. Затем почувствовал хвойный запах, причём он был настолько резким, что у меня запершило в горле. «Что, нравится аромат?» — улыбнулся Никифоров, показывая на ёлочку, болтающуюся на зеркале заднего вида. «Просто отлично!» — кивнул я. «Вчера прикупил!» — улыбнулся Никифоров, который находился явно в хорошем расположении духа. «Говорят, что придаёт бодрости, чем-то магическим пропитано «Прям бодрость чувствуется. Ага». Согласился я, не скрывая иронии, но следователь этого не понял. Не знаю, что этот вонючий брелок предает, но долго я так не протяну. Хотя следак так гднал всю дорогу, что мы доехали до места за 15 минут. Дачный поселок был расположен в густом лесу. Я насчитал дворов 20, не меньше. Достаточно просторных, с добротными участками и зачастую двухэтажными домами. Нам открыл деревянный ворота кучерявый парень, который оказался сыном следователя. Когда мы остановились недалеко от дома, я сразу увидел лимб. Большое молочно-белое и очень плотное облако зависло гораздо ниже, чем я мог предположить. Метров пять над землей, не больше. Обычно лимбы располагаются гораздо выше и не такие плотные. Но видеозаписи, которые нам транслировали в спасательной школе, передавали стандартные зафиксированные случаи. Здесь же было нечто выбивающееся из общего представления. Но это облако, хоть и более плотное, и я в силах его растворить. — Ну что, получится? — спросил Никифоров, заметив в моем взгляде удивление. — Все нормально? — Да, разумеется, — ответил я. — Сразу же и приступим. Лимб занимал треть участка, и действие этой аномалии я почувствовал, выходя из машины. Если раньше в горле першило, то сейчас его будто сковало в тисках. Стало трудно дышать. Во рту появился кисловатый привкус, будто я съел дольку лимона. Концентрация этой дряни была достаточно сильной. Но как они здесь живут тогда? Я заметил защиту, которая активировалась, едва сын Никифорова заскочил в дом. Еле видимая пеленая энергия заколыхалась над черепичной кровлей здания. Понятно, закрываются базовой защитой. Вряд ли сын следака здесь обитает постоянно. Я заметил еще один автомобиль, припаркованный у приземистого гаража, который пристроен к дому. Видно, сын приехал чуть раньше и дожидался нас. «Вы сами-то справитесь?» — покосился на меня следак «Может, какие приспособления нужны? Защита? А то рядом с этой пакостью невозможно долго находиться». «Нет, ничего не нужно, благодарю», — ответил я и направился в сторону облака. Затем обернулся, крикнув Никифорову. «Вы, главное, не подходите!» «Это может быть опасно!» Я заметил растерянное лицо Никифорова, который кивнул. Он остановился, цепляя на лицо респираторный артефакт, и принялся наблюдать за происходящим. Я активировал нейтрализующий фон, и стало гораздо легче дышать. Чем ближе подходил к лимбу, тем сильнее ощущал его воздействие на границы моего нейтрализующего фона. Атака разрушающей энергии вначале была вялой, но с каждым шагом она усиливалась. «Всё достаточно. Я и отсюда достану». Сложив ладони вместе, я направил их в сторону облака, сооружая в пространстве перед собой витиеватую серебристую нить антимагической энергии. Когда я прибавил маны, следом появилась вторая, оплетая первую на манер структуры ДНК. Третья, четвёртая, пятая. Должно хватить. Я продолжал вливать ману, и получившийся конструкт начал расти в сторону лимба. а затем коснулся его. Когда произошел контакт, облако зашипело, содрогнулось и начало уменьшаться в размерах. Это мне и было нужно. Как поведет себя такой мощный лимб, оставалось лишь догадываться. Я наблюдал не только уменьшение аномалии, но, ко всему прочему, изменение ее цвета. Еще недавно молочно-белый лимб постепенно окрашивался в светло-зеленый оттенок, притом облако становилось легче и поднималось. Я не останавливался, чувствуя ощутимое сопротивление. Воздух вокруг моей ауры стал почти непригодным для жизни. Я видел это по нескольким насекомым, которые в буквальном смысле растворились в воздухе. Через несколько секунд я понял, что облако переросло в зловеще зеленую тучу и остановилось примерно в 20 метрах над землей, переставая уменьшаться в размерах. Буквально в этот же момент что-то упало на землю, затем еще раз. Будто начинается крупный дождь. Но да, это и есть дождь, вот только кислотный. «Что там происходит?» — донёсся до меня тревожный крик Никифорова. Я не стал ему отвечать, что это переход лимба в более агрессивную форму. Очевидно, что скоро здесь разверзнется кислотный ад. Но в данный момент вокруг меня всё чаще падали крупные масляные капли, дымясь и источая едкий запах кислоты. И локальный катаклизм все еще можно предотвратить.